19. О странном отношении современных историков к сказанию о Селиме. Итак, мы увидели, что персидское сказание о Селиме, рассказ о Селиме-ювелире, очень интересно и приоткрывает нам скрытые приемы летописцев и вообще историков, которыми они придумывали в xvi семнадцатом веках принятую сегодня версию древней истории. Рассказ о Селиме опубликован в Большом Томе средневековая персидская проза 81.1 и поставлен в самое начало книги вторым текстом. Всего же в книге 9 сказаний. Тот факт, что сказание о Селиме помещено в самом начале Тома, указывает на его важность. В то же время комментарии историков к нему выглядят чрезвычайно скупо и странно. Вот полный их перечень. Жато говорится о правителях. Хаджаджи, мы цитировали этот скупой комментарий выше. Затем кратко обсуждаются четыре фразового намазе, пророках, о ночи мирдаш и потомках пророка. И это все. В большом уведении к данному изданию, написанному Энна Кондыревой, сказание о Селиме вообще не упоминается. Зато много говорится о довольно рутинных текстах об наме и сама Каяр, посвященных мелким, любовным, философским, сказочным, бытовым и военным сюжетам. Комментарии к сказанию о Селиме, имеющиеся в интернете, также весьма краткие и сухие. Смотри httpsstit ats 02livejournalcom 131-2016.html Примечательно, что во всех этих комментариях историков ни звука не говорится, например, о весьма ярком и подробном фрагменте сказания о Селиме, очевидно, воспроизводящем почти дословно историю античного царя Одиссея. А ведь этот сюжет заслуживает большого внимания, как и почему он попал в якобы чисто персидский текст. Однако комментаторы молчат, Спрашивается, «почему?». Вероятно, причина в том, что они смутно осознают опасность для скаллигеровской версии истории обнаружения подобных параллелей. Ведь тогда становятся заметными хронологические сдвиги, всплывает многослойность дошедших до нас старинных текстов, вскрывается переодевание в местной одежды важных событий метрополии Великой Империи XII-XVI веков. А все эти обстоятельства современные историки всячески стараются скрыть от нас.